Это угодно вашим руководителям. Аргентина еще только создает свою науку. Здесь полны почтения к мыслителям. Воспользуйтесь этим. Если же ситуация не будет терпеть отлагательство, и вам станет необходимо срочно посоветоваться с нами, отправляйтесь в Игуасу. Поселитесь там в отеле «Александр». Обедать ходите в парижжу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 Примечание «Парижа». Так аргентинцы произносят испанское слово «парилья» – ресторан, где готовят национальное аргентинское мясное блюдо, жареное на углях. Зная, что лучший способ успокоить нервы – это отправиться в путешествие, Риктор послал телеграмму Гутерресу, которой просил его санкционировать поездку в северные районы.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 Отправив телеграмму, пошел в лабораторию, но понял, что работать не сможет. Текст и формулы плыли. Какого черта я послушал за этих мюллеровских изуверов? Проклятие прошлого! Я сломан и растерт подошвой об асфальт. Жив, чего еще надо? А если Гутеррес ответит, что я волен заняться проблемой подчинения времени в Германии... — Рабство страха — самое страшное рабство. Но еще ужаснее — высокомерная утеря памяти, лягомысленное забвение недавнего прошлого. — Кто ты такой? — спросил он себя. — Мышь, палач, мусор. Что ты можешь? — Да ничего, кроме как разве по-немецки четко организовать здесь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 Понял все же, что это будет выглядеть до неприличного жалко. На вероятный окрик Гюк-Бутиероса лучше всего ответить болезнью, сердечным кризом. Большие начальники любят сострадать. Моральное меценатство. Днем в институт принесли молнию. Открыл трясущимися пальцами. «Дорогой доктор!»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 Сейчас вспомнил с нежностью. Все-таки немец никогда не подведет немца. Нет ничего выше единства крови, почвы и языка. на завтра вылетел в Игуасу. Три дня в Александре к нему никто не подходил. В Париже, которую, как оказалось, держал немец, им никто не интересовался. Лишь на четвертый день...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 сухо потребовал письменного отчета о всей проделанной работе. Несколько раз ловил себя на мысли, особенно после того, как бизнес пошел в гору. Вот бы родиться каким, парагвайцем или голландцем? Нет ничего более спокойного, чем быть подданным маленького государства, особенно если оно к тому же «конституционная монархия». — Хорошо, — ответил Райфель, — через день-другой вас найдут. Риктер сразу же вспомнил советы посланцев Мюллера, недоумевающе посмотрел на Райфеля, заметив. — Вы меня плохо поняли, сеньор Райфель. Встреча мне нужна немедленно. Но заботьтесь тем, чтобы контакт состоялся не позднее завтрашнего ланча.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 при отеле райфель снова покачал головой нет не годится слишком болтливый партье у меня там был контакт и об этом узнали в городе встречу организуем в джорже большой дворик столы отстоят друг от друга на значительном расстоянии беседу можно проводить без оглядки Райфель действительно узнал, что о его встрече с курьером холли Холле Александра болтали в городе. Любой новый человек в Игуасу на виду. Он, конечно, не мог предположить, что Шиббл сделал портрет Роумана и отправил пленку в Лондон. Эта новость вызвала там шоковый интерес. Столкнулись два мнения. Одни считали, что это факт,